дерус вытянул вперед ладони и опустился на обтянутый ситцем стул рассказывайте несколько мгновений валик пристально смотрел на него потом убрал руку от кобуры в окне горел свет начал он так что я позвонил открыл длинный парень но тут часто крутится это дайл мне сказал ему что его в вестибюле Поджидает один человек, мол, по деликатному делу, и имя свое называть не хочет. После чего и получил по кумполу. Сухо прокомментировал Дерус. Не сразу, но скоро. Ухмыльнулся Кувалик и выплюнул в сторону лоскуток материи. Сначала писал вас, после чего и получил. Он как-то подозрительно улыбнулся и попросил меня зайти на минутку. Я прошел. Он закрыл дверь и тканул пистолетом мне в почку. так говоришь, он весь в черном?» — спрашивает он. «Да», — говорю я. «Но при тут твоя пушка?» А он, «И что, у него серые глаза, волнистая черная шевелюра и тяжелая челюсть?» Я говорю, «Ну да, ублюдок прокалятый». Но при тут твоя дурацкая пушка? А вот при чем, говорит он, — и двигает меня ею по затылку. Я шлепнулся на пол, но не выключился. Тогда в дырях появилась Кэндлисова баба, и они связали меня и упаковали в шкаф. Вот и все. Я слышал, как они тут суетились некоторое время, а потом стало тихо, пока вы не позвонили в дверь. Смылись, Дерус лениво улыбнулся с явным удовольствием. Все-таки их предупредили. Неумно. Я старая ищейка из Уэллс-Фарга, и могу не такое вынести. А из-за чего они смылись-то? Что за женщина это миссис Кендлис? Темная, красивая, сексуальная, голодная. Они меняют шоферов каждые три месяца. Здесь, в Каза, она облюбовала себе парочку пареньков. Да и этот сутенер, ну, что меня отметил. Дарус взглянул на часы, кивнул и подался вперед, чтобы встать. Ну что ж, думаю, теперь самое время призвать на помощь силы закона. Что есть тут у вас в центре? Какие-нибудь приятели, которых было бы приятно развлечь? «История о похищении?» «Еще не время!» — раздался голос. В комнату стремительно вошел Джордж Дайл и неподвижно встал у стены, наведя на Деруса длинное тонкое дуло пистолета с глушителем. Безумие плесало в его глазах, но сухой желтый палец лежал очень уверенно на спусковом крючке маленького пистолета. — Мы еще не смылись, — сказал он. — Не успели собраться. — Но то, что вам пришло в голову, совсем неплохо. Пухлая рука Кувалика скользнула к кобуре, Раздались два сухих, приглушенных щелчка. Из пиджака Кувалика поднялось облачко пыли, руки сыщика дернулись вверх, и маленькие его глазки выкатились из орбит он тяжело повалился в сторону, прижимаясь спиной к стене, и замер на левом боку. Полуоткрытые глаза его остекленели, и паричок лихо съехал на ухо. Дерус быстро глянул в его сторону и потом снова посмотрел на Дайла. При этом ни мускул не дрогнул на его лице, но он оставался совершенно бесстрастным ты полный кретин дайл сказал он ты упустил свой последний шанс у тебя была еще возможность сбрифовать но это была единственная твоя ошибка да спокойно согласился дайл теперь я это понял мне нужно было посылать к тебе тех мальчиков без попутал вот что значит не быть профессионалом Дерус кивнул и посмотрел на Дайла почти дружелюбно. «Смеха ради! Кто же предупредил тебя о том, что игра сорвалась?» «Фрэнси!» «И это было чертовски мило с ее стороны!» «Я уезжаю, так что пока не смогу отблагодарить ее!» и не сможешь никогда!» — сказал Дерус. «Ты не выберешься из что-то!» Ты не сможешь истратить ни цента из денег старика. Ни ты, ни твоя баба. Как раз сейчас в полиции выслушивает твою историю. У нас все чисто. И денег на дорогу достаточно, Джанни. Так что пока... Лицо Дайла неуловимо напряглось, и рука с пистолетом чуть дернулась вверх. Дерус прикрыл глаза и подался вперед, готовясь к страшному удару. Но маленький пистолет не успел выстрелить. Позади Дайла раздался шорох, и в комнате появилась высокая смуглая женщина в сером меховом пальто. На темных волосах ее кокетливо сидела маленькая шляпка. Худая, почти что изможденная, она была по-своему красива. Помада на ее губах казалась черной, как сажа, и ни кровинки не было в ее лице. «Кто такая Фрэнси?» Ее холодный, ленивый голос никак не вязался с напряженным выражением лица. друс поднял веки, тело его напряглось, и правая рука медленно поползла вверх к внутреннему карману. «Фрэнси?» «Это моя подружка», — сказал он. Мистер Дайл пытался увести ее, но с ним все в порядке. Парень он красивый и легко сможет найти замену. Лицо высокой женщины вдруг стало темным, диким и яростным. Она вцепилась в руку Дайла, ту, в которой он держал пистолет. Дерус молниеносно выхватил из подмышки свой тридцать восьмой, но выстрелил не его пистолет, и не маленький пистолет с глушителем. Это был выстрел из огромного военного кольта с восьмидюймовым дулом, и выстрел этот был подобен оглушительному взрыву. Он прозвучал с пола, оттуда, где лежал кувалик, держа кольт в пухлой руке у бедра. Кольт прогремел только один раз. Дайла отбросила назад, голова его с силой ударилась о стену, и его красивое, смуглое лицо мгновенно превратилось в кровавую маску. Тело его обмякло, он сполз по стене вниз, и маленький пистолет с глушителем упал на пол перед ним. Смуглая женщина стремительно упала на колени перед распростертым телом Дайла. Схватила пистолет и начала поднимать его. Ее лицо конвульсивно дергалось, она оскалила блестящие острые зубы. — Я бывалый парень, — раздался голос Кувалика. — Я старая ищейка из Уэллс-Фарга. его пушка прогрохотала еще раз. Пронзительный виск вырвался из горла женщины, ее отбросило, надаяло. Глаза ее широко раскрылись, закрылись, потом еще раз раскрылись и закрылись. И потом ее лицо стало пустым и белым. — ранено в плечо, с ней все в порядке. Кувалик поднялся на ноги, распахнул пиджак и похлопал себя по груди. — Бронежилет, — гордо сообщил он. Но я предпочел в некоторое время полежать спокойно, иначе он выстрелил бы мне в голову.